3814. Любовь и уважение к Христу Андрею, возраст Христа. Русские летописи характеризуют Андрея Боголюбского, то есть, как мы теперь понимаем Иисуса Христа, весьма положительно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 он явно стремился к спасительному единовластию. И летописцы всего более хвалят Андрея за обращение многих болгаров и евреев в христианскую веру, за его усердие к церквям и монастырям, за уважение к сана духовных. Очень интересны глубокие связи Андрея и Иисуса именно с Владимиро-Суздальской Русью, причём на фоне его пренебрежения югом, то есть областью Царьграда распавшийся прежний ромиский империй 11-12 веков. Карамзин писал: "Ослеплённый пристрастием к северо-восточному краю, он хотел лучше основать там новое сильное государство, нежели восстановить могущество древнего на юге". По-видимому, Андрей Исас понял и по-настоящему оценил серьёзные стратегические преимущества Руси по сравнению с окрестностями Босфора, и как вскоре выяснилось, оказался абсолютно прав. Именно на просторах Руси, где было много пастбищ, чернозёмных земель, где развивалось коневодство, было много полезных ископаемых и тому подобное, вскоре возникла метрополия Великой монгольской империи XIV-XVI веков. Недаром, оказывается, Андрея Боголюбского именовали Китаем. Смотрите ниже. То есть с Кифом, как мы объясняли, например, в книге Империя и хронология 5 глава 21, страница 25. Процитируем здесь Карамзина. В синопсисе сказано, что сей князь, названный Боголюбским за его любовь к Богу, до крещения своего именовался Китаем. Тот факт, что Иисуса Христа именовали Китаем или скифом, также проливает новый свет на первые века развития христианства. Вспомним, что согласно старинной книге Страстей Христовы, Лазарь, друг Христа, воскрешённый им, был поставлен архиереем Китийского града, то есть китайского города. Смотрите выше. Таким образом, в старой христианской литературе слово Китай появляется в связи с Христом. Автор Синопсия говорит, что в 1159 году Андрей был государём всей России. По поводу возраста Андрея иисуса в момент смерти единого мнения нет. Карамзин пишет: Андрей едва ли дожил до 60 лет. Отец его женился в 1107 году, но имел старших детей. Так ещё пишет, что Андрей жил 63 года. Таким образом, большую часть своей жизни Иисус Христос Андрей Боголюбский провел на Руси, а точнее во Владимира Суздальской Руси. Здесь он, по-видимому, родился. Здесь правил, женился, имел много родственников. Временами наезжал в Царьград, но потом вновь возвращался на Русь. Однако убит был именно в Царьграде, в один из своих приездов туда. На рисунке 337 приведён старинный наглавный крест Дмитриевского собора во Владимире, относимый к XII веку, то есть к эпохе Иисуса Христа. Перед нами османский, атаманский полумесяц со звездой и крестом. Замечание. Выше мы пользовались в частности следующими источниками: Никоновская патриаршая летопись, источник 102. Радзивиловская летопись 115. История российская Тоттишева 129-130. История государства Российского Крамзина 69. Христианство. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 142. История русской церкви Макария Булгакова, митрополита Московского и Коломенского 89. Сказание о русской земле Нечволодова А 101. Скажем несколько слов по поводу труда Нечволодова, действительного члена Императорского Русского военно-исторического общества. Труд был издан в 1913 году. Некоторые современные историки относятся к нему скептически, поскольку в отдельных местах точка зрения Ничводова подробнее романовской версии и иногда отличается от неё. Оказывается, к тому были веские причины. Дело в том, что Ничводов был в своё время допущен к знаменитому так называемому царственному летописцу или, как его ещё называют, лицевому своду. Труд Ничеголодова в значительной мере является аккуратным его пересказом, хотя, конечно, сокращённым в десятки раз. А потому он интересен для нас. Поясним, что летописный свод до сих пор, вплоть до 2004 года, почему-то не издан. При этом историки иногда воспроизводят мнения из него, цитируют нужные им фрагменты, однако всячески уклоняются от полного издания свода. От чего бы это? Вот что писал Ничеголодов. Царственным летописцем называется русская рукописная летопись с рисунками, помещёнными почти на каждой странице. Первый том царственного летописца обнимает собой рассказы из священной истории и Троянской войны, а в последующих идёт повествование о русской земле. Че? Часть листов царственного летописца утеряна, в том числе из-за огня, вероятно, в смутное время, поэтому наши учёные долго сомневались, к какому веку следует отнести время его написания. Че? Примечание, в итоге выяснилось, что по всем данным он был составлен в XVI веке. До настоящего времени сохранилось более 9.700 листов и более 16.000 рисунков, заключающихся в 10 томах. Часть их хранилась в Петербурге в Императорской академии наук. И императорской публичной библиотеки, а часть в Москве в императорском историческом музее, и в патриаршей библиотеке при Московской синодальной конторе. По-видимому, что-то вот в этом лицевом своде не устраивает современных историков. Поэтому важный источник аккуратно и незаметно выведен из широкого научного обращения, чтобы посторонние не читали.